Глава 16. Тень шел так грациозно, будто стал легче раз в 10, Или это у него на душе было так хорошо? Он выслушал доклад ребят с передовой, посмотрел видео и спросил Птаху. «Сможешь отвезти дрон с камерой так, чтобы при плане «Б» быстро отвернуть объектив?» «Постараюсь», — Тень кивнул, все еще улыбаясь, как глупец. «Глава, что-то хорошее случилось?» Птаха постоянно отрывал взгляд от трансляции изображения и смотрел на лидера. «А что? Да вы весь светитесь, хотя черный как черт и в крови как мясник». Глава бродячих не стал отвечать на риторический вопрос. Он об одном жалел, что не спросил Настю, не передумала ли она уходить, как обещала, когда снимет гипс, ведь она сняла. Хотелось прояснить, очень, но дела не ждут. Забавно, тут вовсю нападение на клан, а он весь мыслями с истиной и смеется, как полоумный «Глава, не переживаете за свояка?» Вдруг спросил Птаха, то ли желая урезонить, то ли проверяя тень на вменяемость. Ребята доложили, что он только сильно оглушен, и пока врагам нужен я и кулон главы, все с заложниками будет в порядке. Надо только перевести их на нужную нам точку, так что сопроводи их дроном, как только я займу положение. Подготовь еще один телефон для связи. «Понял, будет сделано!» Тень забрал кулон главы и надел бронежилет. Он как раз на ходу застегивал поверх него спортивную куртку, когда вернулся скала с отчетом о зачистке второй линии. «И зачем тебе этот броник?» – спросил лысый оборотень, а сам наклонился и понюхал розу у дома. «Я не бессмертный, в отличие от тебя. Лишним не будет. Мне тоже до небожителя далеко. Я прикрою». Скала пошел следом и на половине пути удивительным образом растворился в кустах за забором поселка. Тень же старательно-нервной походкой вышагивал вперед, пока не дошел до открытого участка дороги. Метров триста до кучи вымогателей. Сейчас главное было спасти заложников и увести их как можно дальше от центра событий. «Все готовы?» — спросил Тень в рацию. И получил стройный ряд положительных отчетов. «Птаха, давай!» И дрон с приглашением полетел к врагам. На телефон ответил один сверх, семь пядей во лбу. «Мы что, дебилы, по-твоему, идти в твою ловушку?» «Похвально, но да, именно так тень о них и думал». «Так я тогда тоже дебил, расстаю в ней. Наоборот, для вас стараюсь. Вы сейчас стоите в окружении моих ребят за деревьями, а тут открытая местность. Хочу честный обмен», — говорил гибрид громко, с напором. «Какой обмен, Варгин? Мы сказали, что только в живых оставим. Чтобы обмен был, меня и себя на три жизни». Тень замолчал секунд на десять, делая вид, что всерьез размышляет. Потом ответил. «Твоя взяла, но приводи пленных сюда. Не хочу, чтобы заложники пострадали». «Смотри, если вздумаешь нас надуть». «Да ты сам, иди сюда, смотри!» подстать тону оппонента с наездом ответил Тень. Он всегда знал, как говорить с такими кадрами на их языке. И связь прервал первым, чтобы раззадорить. И когда кучка показалась на дороге, он стал пересчитывать. Двадцать пять сверхов, не считая заложников, звенели оружием. И вся эта свора остановилась в метрах в тридцати, приставив пистолеты к вискам родителей Лины, а саша в зверином облике и вовсе приволокли замотанного веревку от головы до хвоста. На тень нацелились стволов десять, не меньше. Колон, с собой!» Глава бродячих про себя усмехнулся. «Как же важны такие общепризнанные символы власти даже для такого мусора, как они! Все хотят признания!» «Сначала заложники!» — крикнул тень. «Ты нас за лохов держишь? Сейчас тёлку пошлем, ей отдашь, она принесет. Станешь валять дурака, вышибем мозги из брата твоей истинной!» В голове черного зверя приставили пистолет. Тень скривился. Тёлка. Даже имени матери Лины не выучили. Абсолютно в их духе. «Людмила, идите сюда!» Позвал тень женщину, и ее толкнули с такой силой, что она упала на колени но даже не огрызнулась в ответ на агрессию, до того была испугана. Мать Лины встала, пошатываясь, оттряхнула колени и не смело пошла к тени. Она спрашивала взглядом, не причинит ли он ей вреда. — Не бойтесь, я вас не обижу, ни вас, ни вашего мужа. — Хватит трындеть, отдай ей кулон. — Только за троих заложников, я же сказал. И тут у виска мамы Лины просвистела пуля. Женщина взвизгнула, опустилась на землю и так и замерла, боясь двинуться. «Я тебе что сказал?» – заорал Боров из отчепенцев, который держал отца Лины. «Стоит мне показать, что у меня кулон, как вы меня расстреляете, а я даже заложников не спасу. Не, развод для лохов, ищи другого чепушилу». Тень умело опустился в словах до их уровня. Боров захрюкал от смеха, хотя больше никто не смеялся. «На тебе, Броник, думаешь, не видим?» Так девяти жизни нет. Давай проведем обмен хотя бы одну жизнь на три. И ты снимешь с себя все, и в чем мать родила, сам передашь нам кулон и себя отдашь на растерзание. Что-то мне не верится. Нас твои сразу прижмут. Так я же среди вас буду. Хочу перевести огонь на себя, разве это не поступок главы? Не пойду на это. Уважать перестанут. Да и Настюха за брата не простит, рассудил тень. Самоуверенный подонок. Ну давай! тень скинул с себя куртку бронежилет штаны и белье положил рацию на шее остался висеть кулон главы бродячих та самая котомка пусть заложники идут мне навстречу крикнул тень ни хрена когда ты будешь здесь тогда выпустим так не пойдет давайте так навстречу мне отпускайте родителей лины а зверя потом как я дойду он же может идти пнем полетит ну и отлично по рукам «Давай!» Отец Лины получил свободу и побежал поднимать жену, которая так и сидела на корточках, испугавшись. Вместе они медленно двинулись тени навстречу. Саши пока разрезали одну из веревок, уже хорошо. Глава бродячих и двое пленных встретились на середине пути, но тень даже не посмотрел на них, зная, что сейчас находится под десятками пар внимательных глаз. Любое неверное действие могло сорвать весь план. «Тень, признавайся, где ловушка?» — выкрикнул кто-то из кучки. «Там, где мы, или там, где ты? Мы же не дошли до того места, куда ты просил». «Не дошли, верно. Зато до нужного дошли. Почти». «Любите вы все обламывать, ребята?» — громко сказал Тень, идя вперед. «Ну, развязывайте зверя». Они схватились за оружие чуть раньше, чем Тень рассчитывал. Он был от них в пяти метрах. Сыкливая натура взяла верх, в воздухе засвистели пули. Раздался мощный взрыв. Настя, я помогла Альбине, чем могла, старалась изо всех сил сконцентрироваться на операции. Сверх на операционном столе всегда значил, что надо действовать быстро, иначе регенерация срастит ткани, и часто неправильно. Спасибо! Дальше я сама. Тут осталось правильно соединить ткани, чтобы срослись. «Иди отдохни», – устало сказала Альбина. «Как я могу?» «Тогда принеси мне воды, пожалуйста, но не раньше, чем через пять минут». Я поняла, что Альбина хочет остаться одна и что она уверена в стабильном состоянии Леона. А может, мой отсутствующий вид ей больше мешал, чем помогал. В любом случае, Леопард уже был вне опасности, и это было большим облегчением. Я поторопилась к камерам наблюдения и как раз застала обмен пленными. А еще бесстрашное дефиле голого тени к этой банде. Но не успела я понять, что происходит, как прямо под тенью что-то взорвалось с такой силой, что камера улетела в кусты. Две секунды я не могла осознать, что случилось, а потом заорала, что есть мочи. Побежала, прихрамывая, потому что мышцы на больной ноге отвыкли работать. Бежала и кричала от душевной боли, что рвала тело изнутри. «Нет! Нет! Нет!» Меня кто-то пытался остановить, что-то говорил, хватали за руки. Но я знала лишь одно. «Мне нужно добраться до туда срочно, прямо сейчас!» «Тень же обещал! Он обещал! Как он мог?» «Обменять себя на заложников? Он знал, на что шел, или это случайность?» Я была безумна. Когда я прибежала на место, дым еще не рассеялся. Я пробежала мимо сидевших на дороге в обнимку родителей Лины прямо к тому месту, где враг был разбросан взрывом. «Не подходи!» — крикнул скала. «Некоторых надо добить!» Мне казалось это сумасшествием. «Дурак, как ты можешь так спокойно говорить, когда Тень пожертвовал собой?» «Конечно, что ему огорчаться? Станет новым главой!» Вокруг стали показываться наши. Они быстро проверяли состояние нападавших. Кто еще был относительно цел и регенерировал, тех без сомнений лишали жизни. А я крутила головой. «Тень! Саш!» По щекам текли слезы, нос не дышал. «Тень!» «Саш!» Я захлебывалась всхлипами, искала, но не находила ни зверя, ни истинного. «Тень, пожалуйста! Нет! Зачем? У нас же только стало налаживаться тень! Я никогда тебя не оставила бы, даже пусть мы жили бы на расстоянии в два метра! Почему ты сдался? Мне все равно, тень! Какой же ты дурак! Я же столько тебе еще не сказала! Я тебя люблю, услышишь! Зачем ты это сделал? Зачем? Ты мне нужен!» «Нужен, слышишь? Никто другой, только ты!» Я шлепнулась на колени, задыхаясь от невысказанных слов, от слез, от ужаса. Я смотрела вперед, но ничего не видела. «Встань!» — раздался приглушенный крик откуда-то снизу, будто из-под земли. Я подумала, что у меня глюки, земля уже говорит со мной голосом тени, и будто давно. «Отойди! Встань!» — повторилась вновь. «Настя!» Скала поднял меня за локоть и практически отволок на два метра в сторону. Квадрат пережёванного дорожного полотна, на котором я до этого сидела, перевернулся, как ячейка с буквой в поле чудес. Оттуда сначала вылез тень, а потом выпрыгнул и чёрный зверь, Саша. Не успела я понять, как оказалось прижато к груди Истинного. Его рука и нос зарылись в мои волосы. Он обнял меня крепко, запеленал в свой запах моё горе, мою дрожь. «Стоило себя подорвать, чтобы это услышать!» – прошептал он. Меня трясло. Я все еще не могла ничего осознать. А когда поняла, что это действительно он, что он жив, то крепко сжала его в ответ руками и разрыдалась во весь голос. «Ты жив? Жив! Жив!» – твердила я сквозь всхлипы. А потом вдруг замерла и в ужасе забилась в его руках. «Нам нельзя! Близко же! Два метра!» Тень держал крепко, не отпускал. «Ты вопила надо мной минут пять. Со мной ничего не случилось, как видишь». Я подняла голову и всмотрелась в его лицо. Весь в черно-красных разводах, взлохмачный, голый, но довольный до жути. Глаза горят. Так точно не смотрят те, кому нехорошо. Так смотрят те, кому очень, очень хорошо. «Но как? Почему это перестало тебя мучить?» «Не знаю. Может, потому, что ты меня, наконец, приняла, и я это узнал?» «Мой зверь узнал? Не знаю». Тень стиснул меня крепко-крепко. Вокруг шуршал мир, но мы не двигались, не могли. «Даня», — тихо позвала я, впервые называя истинного по имени, — сверх вздрогнул, а потом приподнял мое лицо за подбородок и посмотрел с такой нежностью, что у меня снова полились слезы. «Да, любимая, я тебя люблю». Гибрид улыбнулся самой сияющей улыбкой, какую я только видела. И я тебя. Час спустя. Альбина вышла из больницы. Она только что оказала помощь всем раненым бродячим и едва стояла на ногах от усталости. В большой беседке сидели все, кому не требовалось врачебное вмешательство, и женщина нашла глазами родителей Лины. Она долго крутила в голове слова, но так и не смогла найти те, что зашили бы дыру в родительском сердце. Такого волшебства просто не существовало. Но и молчать она не могла. Альбина поспешила вперед и опустилась перед супружеской парой на колени. — Мне нет оправдания. Я безумно сожалею о случившемся. С болью в голосе сказала врач. — Ты обещала, что с Линой все будет в порядке. Думаешь, твои сожаления вернут нашу девочку? Приемная мама девушки встала с места. «Я знаю, что с того света не вернуть ни словами, ни поступками. Мне безумно больно от потери Лины, и я могу представить, каково вам». «Нет, ты не представляешь. Дочка так доверяла тебе, а ты ее подвела». «Да, это так». Альбина смотрела на дощатый пол беседки, на котором стояла коленями, а приемный отец и мать Лины на врача. «И все? Это все, что ты можешь сказать?» крикнула приемная родительница. Альбина вздрогнула от крика. Она сама понимала, как сухо звучат ее слова, как скудно, но любые другие звучали бы так, словно она хочет себя выгородить, а она не хотела. «Я чувствую, что все, что бы я ни сказала, ничтожно и будет звучать так, будто я хочу снять с себя часть вины, а я не собираюсь. Пусть меня осудят. Я готова понести наказание». «Одни сухие фразы!» Ты хоть любила ее? Или все это холодный расчет?» Альбина резко подняла голову, с болью во взгляде, посмотрев на супружескую пару. «Лина мне как дочь. Я собственными руками приняла ее на этот свет, отдала вашу семью и наблюдала каждый день, какой замечательной она растет. Мы праздновали каждый день рождения вместе. Я с нетерпением ждала, когда Лина найдет свою любовь, того, кто будет принимать ее особого зверя. Ты лишила ее этой возможности перебила женщина. Сглотнув колючку, Альбина едва выговорила. «Да, это так. Это все из-за меня. Почему ты не пришла на похороны? Почему ты откупилась дорогущим склепом?» Я только несколько часов назад узнала, что она умерла. Она была стабильна, когда я из-за ссоры ушла из клана, но я оставила ее на лучшего врача, на Леона, и он не покинул ее до последнего. Родители Лины не могли представить такое. Для них слова врача стали неожиданностью. Они-то думали, что Альбина знала и хладнокровно не пришла на кладбище. Настя тоже решила высказаться в подтверждение слов Альбины, заодно и извиниться за себя. «Я тоже только что узнала, что Лины нет, иначе я обязательно была бы на похоронах. Простите нас за это». Минута молчания казалась часом. Родители погибшей девушки смотрели на лица и потихоньку начинали верить словам Альбины. Теперь все совпадало, а такая терзающая боль от равнодушия врача погасла. Альбина не предавала память об их девочке, и ее душа тоже болит. Тень выпустил руку Насти и опустился рядом с Альбиной на колени. «Я тоже виноват. Если бы я был мудрее, этого всего не случилось бы. Мне просто стоило дать Насте немного свободы, и тогда бы всей этой ситуации не возникло». Настя хотела тоже опуститься рядом с любимым, но ногу прострелила болью. Тень поймал ее руку и покачал головой, чтобы она этого не делала. Тогда девушка сложилась пополам в пояснице, низко наклоняясь. «Я тоже виновата. Если бы не я, Тень не выпил бы пилюлю. Лина была в порядке». Скала присел к розам и сказал в бутон. «А что Сашу не вспоминаете, как виноватого? И лисичку его, которая уехала?» «А может, еще кого откопать можно, кто в цепочке поучаствовал?» «А, точно, Леона не хватает, у которого база бродячих была. И родителей всех виноватых, которые так воспитали детей. И родителей родителей. Но, если честно, ребята, это все же жизнь. И судьба. Девчульку, конечно, жалко, но она уже ушла. А вы гробите себя здесь. Сожалеете? Помогите тем, кому сейчас нужна протянутая рука». А играть в эти все обидки и месть, и разборки — это все путь в собственную могилу. «Может, я туда и хочу!» — крикнула мать Лины. «Ну так иди! Только других с собой не затаскивай, они здесь нужны!» Альбина спасла сотни жизней и спасет еще больше. И если уж на то пошло, слышал я эту историю с мамой Лины. И роженица, и дитя не жильцы оба были, но смерть не обмануть. «Сколько раз видел, если суждено умереть, сколько не торгуйся с Кослявой, лишь отложишь срок. Лучше бы радовались годам, что провели вместе, да направили свою любовь на других. У нас в клане вам точно место найдется, не так ли, глава?» «Конечно так», — согласился тень, вставая с колена и поднимая на ноги упирающуюся Альбину. И тут вдруг отец Лины спросил у врача. «Что за дом был оформлен на нашу дочь? С нами связался юрист». Альбина смущенно отвела взгляд. «Недавно я купила небольшой домик на имя Лины, чтобы она не моталась по съемным квартирам, раз больше не жить в клане. Не успела порадовать девочку. Теперь он ваш». Родители Лины молча смотрели на женщину. Внутри них все еще варилась гремучая смесь чувств, но прежней злости они уже не чувствовали. Слова лысого оборотня запали им в душу. В чем-то он прав. Винить можно всех. Злиться бесконечно. Но Лину этим не вернуть. Можно помочь другим нуждающимся. Тем более оказалось, что врач так долго не знала о смерти их дочери и не специально не пришла на похороны. «Мы не будем выдвигать обвинений против Альбины», подумав, сказал отец Лины, а приемная мать девушки несогласно дернулась. Тогда он обратился к жене. «Помнишь, ты хотела организовать приют для человеческих детей? Почему бы не сделать это в Линином доме? Мне кажется, дочке понравилась бы эта идея» и глаза матери загорелись. Медленно, но все ярче перед глазами расцветала картинка того, что они могли бы сделать для сирот. Видя, что и альбини больно не меньше, чем им, принимая искреннее раскаяние врача, Людмила поняла, что нужно идти дальше. С болью, с дырой в сердце, но идти по пути помощи, а не слепой ярости. «Да, давай сделаем это. Откроем приют». «Я буду обеспечивать медицинские осмотры, если позволите». Тихо попросила Альбина. Супруги взялись за руки и посмотрели друг другу в глаза. И одновременно кивнули. Путь принятия долгий. Первый шаг, самый сложный. Но идти вместе проще. Олеся. Я сбилась со счету, какой круг бежала по импровизированному стадиону под открытым небом, но не могла остановиться. Мне казалось, что мои пятки грызут собаки. «Леся, остановись! Так нельзя!» Кричал папа, наблюдая за мной с отчаянием на лице. Да я сама была на грани безнадеги, Что творится с моей жизнью? Почему? За что? И вроде только я начала жить по-новому, как меня снова затягивает в прежнюю воронку. После звонка родителей Саши моим папе и маме я долго не могла поверить в то, что произошло. Лина умерла, Сашу судили и заблокировали зверя, а потом он узнал о том, что я отказалась от истинности и сорвался в животный облик. Пока я перерождалась в Заполярье, в родном городе мир сделал солнышко на качелях судьбы. И меня толкали вернуться к тому, от чего я ушла, к Саше. Что самое дикое, я понимала, почему именно меня просят помочь вытащить его в человеческий облик. Понимала, что не могу отказать. Понимала, как теперь двояко выглядит вся ситуация. Пожалуй, последнее поджаривало мне пятки больше всего. Я слышала, как родители обсуждали, что соцсети взорвались от обсуждений нашей ситуации. Общественность разделилась на две половины. Одни осуждали Сашу, вторые – меня. Приплели сюда и Настю, и рождение самих близнецов. Даже предполагали, что из-за особенностей их внутриутробной жизни, возможно, не только Настя так не чувствует истинность, но и Саша. В глазах всех то, что его зверь среагировал на мой отъезд и на мой отказ от истинного – было прямым доказательством нашей парности и того, что животная половина парня считает меня своей. Даже говорили, что все может быть из-за того, что Саша с детства подавлял зверя. Ему все сочувствовали. И все ждали от меня чудесного спасения и громкого воссоединения, полного соплей и слез. Краем глаза я заметила Буру. Он догнал меня и побежал рядом. «Хочешь, поеду с тобой?» Я покосилась на Чернобурова. «Уже слышал?» Бура ответил сочувствующим взглядом. Конечно, подтвердила я. Сейчас это только ленивый не обсуждает. Ты популярна. Поедешь со мной, стану еще популярней. Меня вдобавок назовут изменницей или еще что приплетут. И так сделали виноватой. Ты не виновата. Знаешь, я тоже так чувствую. Но ты видел, что пишут. А знаешь, чего от меня ждут? Бура схватил меня за локоть и заставил затормозить. Лесь, ты никому ничего не должна. Я фыркнула. Как минимум, я должна поехать. «Ты можешь остаться здесь. Саша сам во всем виноват, придурок!» Я с удивлением посмотрела на Буру. «Я должна попытаться помочь ему со зверем. Получится или нет, это уже другое дело». Я почувствовала, как хватка Чернобурова на руке стала крепче. Он спросил. «А если получится?» Я пожала плечами, а потом отстранила его руку от себя, разрубив контакт. «Значит, будет обычным сверхом, наверное. Не знаю». «Я не про это». Бура смотрел на меня, нахмурив брови. «Вот только ты не начинай!» Я побежала дальше, чувствуя себя после разговора немного легче. Папа молча проводил меня взглядом, когда я пробежала мимо. Бура встал рядом с ним, и оба смотрели на меня, не говоря ни слова, пока я не набегалась до такой степени, что просто спал зла по воздуху, как по стене. Сидя на земле и тяжело дыша от бега, я нащупала небольшой компромисс с собой. «Все нормально?» — спросил папа, подходя и, глядя на меня так, будто я могу взорваться в любую минуту. «Пап, мы поедем, но только пообещай мне кое-что». «Что?» «Поддержите с мамой мое решение. Если хотя бы вы будете на моей стороне, мне будет легче». Отец с улыбкой протянул руку и поднял меня, притянув к себе в объятие. «Забыла. Мы с матерью всегда с тобой. Даже если мы не согласны с твоим решением, мы поддержим тебя, как можем. Но побурчим, конечно, сама понимаешь». Я засмеялась. Папа всегда умел разрядить обстановку. Бура тоже хотел что-то сказать, но так и не решился. На следующий день он провожал меня с таким потерянным выражением лица, что мы с родителями переглянулись. А когда я села на заднее сиденье, Бура вдруг плюхнулся рядом. Родители обернулись, посмотрели на нас круглыми глазами. Я повторила за ними и уставилась на Чернобурова. — Ты куда? — С вами. Давно хотел побывать в клане городских лис. Может, мне там больше понравится, чем мерзнуть за Заполярье. Возьмете. Папа с мамой вопросительно посмотрели на меня. Я видела, что они не одобряют это решение, и даже знала, почему. Слухи. Сопротивление во мне ответило. Возьмем. «Да, мам, пап». Мама рассеянно поправила волосы. Папа откашлялся. Бура сказал. «Не переживайте. Я понимаю, что могу сделать хуже. Высадите меня заранее. Я сам найду дорогу в клан Лис. Только это...» Бура посмотрел на меня. «Держите в курсе, что у вас там происходит». Мы с родителями переглянулись. «Ну и любопытный ты», усмехнулась я. Папа издал странный звук, больше похожий на кряканье. Так мы и отправились в путь. Дни шли, а мы будто и не спешили вовсе. Ехали спокойно, досыта ели по пути, спали в мотелях. Родители расспрашивали Буру о его прошлом, и я с удивлением узнала, что он не помнит ничего, что было до песцов. Когда его нашли, он почти замерз насмерть. Я видела, что папа не поверил ему, а мама прониклась еще большим сочувствием. Мне же казалось, что Бура явно что-то недоговаривает, но лезть под кожу не стала. Если хочет стать городским лисом, в путь дорогу. Я понимала, что в городе больше перспектив и вариантов, так что не видела в поступке Буры ничего такого, в отличие от мамы. Она мне то и дело шептала, что чернобурый точно ко мне неровно дышит. «Бред же!» Я этого наслушалась еще у полярных, когда вернулась вся пропахшая им. Пусть думают, что хотят. Моя жизнь невольно стала достоянием общественности, и я могла только игнорировать веское мнение других о себе. Город встретил нас таким проливным дождем, что знакомство Буры с городом пришлось отложить. Мы подбросили его прямо до хостела, и он так быстро растворился в стене дождя, что оставил чувство недосказанности. «Не договаривает парнишка», — резюмировал папа. У каждого есть секреты. Полярные про него то же самое рассказывали. Ты видишь, как он в городе ориентируется? Даже под дождем тут же нашел, куда идти. Не глазел по сторонам, не терялся, не пугался громких звуков, не сворачивал голову на поток машин. «Милый, у нас мало проблем?» «Нет, просто бура же...» Папа посмотрел на меня в зеркало заднего вида и осекся. «Ладно, поехали, нас ждут». Клан бродячих поразил всю нашу семью. У них была лисья общность, волчья организованность, медвежья уверенность в себе и разносторонность гибридов. Говорят, тень оставил лучших из лучших. По пути в главный дом я видела, как свирепый с виду лысый сверх пропалывает розарий от сорняков, а мелкий и юркий оборотень прикручивает милый флюгер с птицей к крыше. Но было тут и кое-что необычное. Почти все оборотни скрывали свой запах, поэтому определить зверя было практически невозможно. Лишь по ловким движениям можно было заподозрить лис, по силе медведей, а по жажде быть в компании – волков. Мама, правда, как-то различала их даже по движениям. Я слышала, что благодаря ее внимательности еще до моего рождения так был разоблачен замысел Леона и спасены все кланы. Но до такого уровня мне было далеко, да и голова была забита совсем другими мыслями. Я боялась встречи с родителями Саши. Вся мысленно сжалась перед тем, как зайти в гостиную дома Тени и Насти. Оказалось, зря. Тетя Вера меня тепло встретила и обняла, а дядя Дима лично заварил чай, а потом они долго благодарили нас за то, что мы приехали. Я не могла смотреть на Тени Настю. Они слепили меня своим счастьем, как солнце, а мне хотелось спрятаться за черными очками. Но сколько ни тянуть время, от действительности не убежать. А она такова, что я должна встретиться лицом к морде с Сашей. Положа руку на сердце, я не хотела бы, чтобы он навсегда остался зверем. Такую участь никому не пожелаешь. Но я опасалась другого – истинности. Сейчас она казалась мне злейшим врагом, которого я победила, но который грозил возродиться при встрече с бывшим. Вдруг эта животная привязка настолько сильна, что я не смогу ей сопротивляться. Сашина мама поняла мое выражение лица по-своему. Сказала, «Не держи нас сына, зла. Мы будем рады любой твоей попытке». Можешь даже просто побыть рядом с ним». Тетя Вера взяла мою руку и сжала, глядя в глаза. Я кивнула не в силах что-то обещать. К моему удивлению, Сашу в облике зверя не закрыли в подвале. Держали не в клетке и даже не в тренировочном зале. Ему отвели в спальню. Мы думали, что домашняя обстановка поможет быстрому обороту. Когда-то Саша всегда останавливался в этой гостевой комнате. Настя вела меня на второй этаж, прихрамывая. «Нога так и не зажила?» Я немного ей злоупотребляла. Сестра Саши посмотрела вниз, а потом на меня. А тебе к лицу воздух заполярье, ты такая румяная. Хорошо выглядишь? Я была в папином отряде, сказала я, следя за реакцией. Брови девушки удивленно приподнялись. В отряде тебе же никогда это не нравилось. Это Саше не нравилось, а мне очень даже по душе. О, -о, -о, О! Настя растерянно моргнула, а потом кивнула своим мыслям. Думаю, Саша будет приятно поражен. Я взялась за ручку двери. «Мне это не нужно!» И вошла внутрь. Черный зверь занимал всю огромную кровать. Вытянутая морда лежала на лапах, взгляд был направлен на меня. Округлые уши стояли, ловили каждое слово. Я очень опасалась первого взгляда глаза в глаза. Но когда это случилось, меня внутри отпустило. Знакомый с детства Саша и его зверь. Что я испытываю, глядя на него?» Я все так же хорошо знаю, что значат его взгляды и движения. Вижу, что ему плохо, ничуть не лучше, чем мне. И эта грусть подтолкнула меня от двери, и я, не боясь, села на свободный край кровати рядом с хвостом. «Привет!» Саша приподнял морду и кивнул. Втянул воздух, и я на несколько секунд застыла, пугливо ожидая непонятно чего. Но ничего не произошло. Несколько минут мы провели в полнейшей тишине и почти не шевелясь. И как мы пришли к этому гробовому молчанию? У нас столько теплых воспоминаний из детства, связанных друг с другом, что это невозможно вырвать из памяти или забыть. Это мое прошлое, его прошлое. Но сейчас... Наверное, я должна испытывать чувство вины, но у меня его нет. Наоборот, сказала я, и Саша вскинул морду. Замотал ей. Я слышала, многие винят меня в том, что, зная о силе зверя своего истинного, я уехала. Говорят, что сама всё себе накрутила. И возмущение от этого позволило мне высказать все, что было в голове. Мне обидно, что вся та боль, через которую я прошла, теперь преуменьшается. Ведь ты среагировал на мой отъезд, на мой отказ от истинности. Все говорят, что твои чувства настоящие, а тогда была временная тяга к линии на фоне постоянного приглушения зверя. Но что это тогда за истинность такая, которая без зверя и не истинность вовсе? Все меня убеждают, что это из-за того, что мы с детства вместе». «У тебя был гормональный взрыв на фоне приглушенного зверя, а тут рядом сформировавшаяся Лина и угловатая я». Саша посмотрел на мою фигуру. Я знала, что начала меняться с физическими упражнениями, морем воздуха и хорошим аппетитом. Я резко ответила на его взгляд. «Нет, я уже перегорела. У меня на месте сердца пепелище. Я знаю, что должна подобрать для тебя сейчас мотивирующие слова, чтобы ты вылез из звериной шкуры, но у меня их нет. Они нашли не ту оборотницу для этого». Я теперь тебе не подхожу. Саша соскочил с кровати и закрутился по тесной комнате, а потом встал между мной и дверью. Я смело взглянула ему в глаза. Страшно не было. Вот подо льдом в студеной воде страшно. А ведь он даже не знал, через что я прошла. Для него я капризная девочка. Но оправдывать себя я не хочу. Не из-за гордости. Мне просто не хочется тратить на это силы. Отпусти меня. Раньше мы были двумя идеальными половинками. Замком и ключом, подходящими друг к другу. Но теперь мои зубцы изменили размеры. Я больше не подхожу тебе, а ты мне. Будь хоть сейчас, мужчиной, Обернись в человека и пожелай мне счастья. Зверь будто замер. Взгляд его был полон боли. Мне рассказали, как он мучился чувством вины, как на него надели браслет, и даже то, что он скинул его, узнав, что я от него отказалась. Может, я эгоистка, но себя мне жальче. Однако я не могла не признать из уважения к нашему прошлому. «Ты прошел через ад, но и я тоже. Мы оплавились, и теперь оба другой формы, неподходящие, неистинные». Воздух вокруг зверя словно завибрировал, а через секунду передо мной был Саша в человеческом обличии Я отвернулась и подала ему подушку, чтобы он прикрылся. «Даже твой запах изменился!» Услышала я голос Саши и повернулась. Он прикрылся подушкой и смотрел на меня. Выглядел он хреново, очень. Я прислушалась к себе. Что я ощущаю? Да ничего. Пустоту. Пепелище. И я должна сказать все до конца. Я уверена, что если ты прислушаешься к тому, что испытываешь рядом со мной, то поймешь, что мы теперь не истинные. Значит, теперь мы чужие? Мы знакомые. Давай постараемся просто жить в одном мире каждой своей жизнью. Я слышала, что совет хочет дать тебе еще один шанс, если ты вернешься в тело человека. И я рада, что могу говорить с тобой но хочу, чтобы это был наш последний разговор. «Спасибо!» Саша вскинул подбородок, будто хотел сохранить последние остатки гордости, но потом тут же его опустил. «И прости!» Новый вдох наполнил меня свободой. Я встала, подошла к двери и сказала, «Не вини себя в смерти Лины и будь счастлив!» И вышла, боясь услышать от Саши то, что испортит момент.